Мошеничная блондинка И дядя Бэйби, и тетя Лили умерли в Милом Холме, ближе к девяносто. А Ленор и в девяносто три еще вполне держалась. К сожалению, она пережила Энджел, свою сиделку. После долгих уговоров все же согласилась переехать в Вестминстерскую деревню, но лишь временно, пока Сьюки с юки Эрлом не найдут ей другую сиделку.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 Сьюки всмотрелась в лежачую старуху, такую маленькую и беспомощную. Сжала ее руку и проговорила «Я тоже люблю тебя, мама». И нисколько не покривила душой. линор еще раз стиснула ее ладонь и опять задремала. Сьюки сидела у постели линор пока та спала, и не знала, слышит ли ее мать или нет, но все равно тихонько запела.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 Некролог. Ленор Симонс Крэкенбери. Родилась 20 января 1917 года в Селме, Алабама. Умерла, вписать дату и время, в Пойнт-Клиэр, Алабама. Дочь покойных мистера и миссис Уильям Джекин Симонс из Селмы. Горющие родственники. Заполнить. Состояла в список клубов, организаций и так далее память памятно своей преданностью семье, врожденным южным обаянием и высокой цельностью натуры во всех ее добровольных начинаниях. Поминовения приветствуются. Просьба передать в фонд заботы о кладбище солдатского упокоения Пойнт-Клиэр, Пойнт-Клиэр, Алабама. Семейное и дружеское поминовение, банкет. Выбор места. Первое. Бальная гранд-зала Гранд-Отель.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 «Миссис Пол, у меня есть поручение доставить надгробие. Где желаете его разместить?» «Что?» «Ваша мать заказала надгробие, и оно довольно крупное». «Насколько крупное?» Работник сообщил, что линор заказала себе пятифутовую статую плачущего ангела из белого мрамора и велела счет выставить вам. «О, Господи! И когда она это заказала?» «Да уж лет десять назад, хотя время от времени заезжала, вносила изменения. Она была довольно привередлива к деталям – вырезать исключительно из алабамского мрамора и чтобы совершенно никаких изъянов». Сиюки покачала головой. «Ну, разумеется, это же Ленор. Ушла насовсем, но все равно заказывает музыку». Сиюки подумала. «Что уж там, старушка, теперь-то зачем меняться?» Как обычно, Ленор все сделала по-своему, как и полагается. Сиюке поразилась обилию цветов и речей на маминых похоронах. Столько людей сказали о ней «прекрасная». Но больше всего для нее значили слова милой старой Нетты, взявшей ее за руку и сказавшей «С ней была ойма возни, но клятый этот мир станет без нее скучным».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 1917-2010. Истинная дочь Юга унесена домой. Наследие Ленор, Пойнт-Клиэр, Алабама Через несколько недель после похорон Сьюки пришла в дом Клинор разобраться в ее вещах. Отперев входную дверь,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 Уселась за обеденный стол. «Что тут еще поделать?» Полируя, она почти слышала голос Ленор. «Помни, юки ничто не говорит о семье больше хорошего серебра и настоящего жемчуга. Остальное — чепуха!» У Ленора был большой дом, но она ухитрилась заполнить каждую комнату. А теперь без нее Сьюки почувствовала себя такой маленькой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 «О, Господи, храни Божий Диди!» «То, может, вообще другие Симмонзы!» Но Диди явно в бешеном восторге от этих сведений и уж точно выложит их всем, кого знает. Сиёке порадовалась, что Диди так счастлива. Ей все это было, в общем, безразлично. За вычетом того, что теперь можно не угрызаться уж слишком по поводу себя и капы.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 судившегося с Ленор за то, что она обозвала его с и конокрадом, посадили за растрату. Диди, наконец, ушла от мужа совсем и пообещала Сьюке, что если еще хоть раз пойдет замуж, это будет скромная регистрация брака. В Сесилии Лиза беременели, а Фрици прислала свою фотографию из Солвенгской газеты. Она выиграла кубок Ализальского соревнования по гольфу для пожилых.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 Альбукерке, Нью-Мексико. Диди так поразила история ус что, узнав о выставке военных самолетов Второй мировой в Нью-Мексико, она купила два авиабилета, и они с Юки рванули смотреть. С Юки сказала человеку у входа, «Мы с дочерью приехали на выставку из Алабамы. Спасибо вам большое за нее». «Пожалуйста, мэм, рад, что приехали».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 «Женщины водили такие самолеты?» Экскурсовод воззрился на Сьюке, а потом сказал без особого энтузиазма. «Ага, было дело», после чего продолжил речь. Сьюке с Диди забрались по лестнице и вошли в самолет, и Сьюке едва поверила своим глазам. до чего там было сурово и голо, обнаженный темно-зеленый металл, гофрированные металлические полы».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 И тогда Диди сделала такое, что совершенно поразила ее мать. Она глянула на дядьку и произнесла «Говнюк», после чего развернулась и пошла себе дальше. С Юки сквернословие не нравилось, но она услышала и собственный голос «Говнюк мачу и проследовала за дочерью, обе прыснули.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 а впереди, поправее, висел большой снимок матери с Юки, Софи. Она стояла, улыбаясь у своего самолета. Все расселись, фрица встала и поприветствовала всех Оз и их семьи в Пуласке, после чего устроилась рядом со Сьюки в первом ряду. Прозвучало немало речей от мэра, губернатора Висконсина, нескольких сенаторов и других почетных гостей.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 Не успела с Юки глазом моргнуть, как уже опять была на танцполе и выплясывала под «Ох ты ж, ну и полька!» Сюрприз фрицы На следующий день, когда бывшие осы разъехались по домам и все транспаранты по городу сняли, фрица позвонила с Юки в гостиницу, бодрая, как обычно. «Привет, подруга! Выжила вчера!»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 Вы не представляете, как много для меня значит эта поездка. Но я хотела, чтобы ты повидала места, из которых ты родом, и поняла, что у тебя была семья. Чёрт дери, она всё ещё есть. У тебя всегда есть я, детка. Не смей про это забывать. Никогда. Что? Пойнт Клиэр, Алабама.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 ну да совершенно славный но в этот миг вошел эрл в сопровождении громадного черно белого мраморного дога который вскочил на ее любимый бейкеровский диван прошел ей по ногам и спрыгнул с другого конца а эрл все это время взирал на него влюбленными очами но «Ну, правда же чудесный дорогая это пес спасатель его зовут руфас проговорил эрл на ходу через плечо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 через шестьдесят лет после роспуска ос случилось чудесное и ныне ценнейшее имущество с юки гордо висит над камином у нее в гостиной взятая в раму почетная медаль конгресса выданная софи мари юрдаобралинске за службу своей стране.